Как только стало известно о том, что пароходы ГС-3, Диксон и Арктика прибыли в Саиди и Фёрд и встали под выгрузку, так истребительная часть полка, за исключением одной эскадрильи, вылетела к месту назначения. Пароходы подвезли техсостав, боеприпасы, три штабных Аиста и два батальона ОСНАС. Этими же бортами были доставлены офицеры наземных служб, Как поименовали Опер уполномоченных УОО управления особых отделов? Операция была настолько важна, что руководил ей лично начальник девятого отдела старший майор Государственной безопасности Петр Гладков, который одним из первых появился на острове. Ходил старший майор в форме майора береговой службы, ничем особенным не выделялся. Его накачал товарищ Абакумов еще перед выходом сюда в составе обратного конвоя. Дескать, операция на контроле ставки. Чтоб комар носа не подточил, головой отвечаешь. Вот он и старался. Человек он был вполне береговой, а переход проходил в зимних условиях, когда в тех краях девятиметровые волны гуляют под ручку с двенадцатиметровыми. Приходится бороться с обледенением, так как шлепает пароходик против волны и течения, плюс туманы, снежные заряды и авиация противника, отбиваться от которой приходится с помощью пяти длинноствольных сорокопяток. В общем, оморячился человечек на все сто, и ведерко пообнимал. Море не обращает внимания на и должность, а так как он отказался от отдельной каюты на ГС-3, Дабы изнутри посмотреть на персонал ОМАК, то пришлось и ледок поколоть, и под постоять. Еще с воздуха Петр обратил внимание на то, что на озере лежит с оторванным крылом Б-24, не у самого аэродрома, а ближе к устю реки и Иокулса-Абрю, за порогами почти у залива Герацвандер. Посадку производили по одному самолету, поэтому кружились долго в районе аэродрома. Заодно знакомись со сложной местностью. Лед на озере, вежливо говоря, был совсем хлипкий, но садиться здесь особо негде. И американец сел на вынужденную на озеро, да еще и шасси выпустил. В результате крыло лежало метрах в ста от фюзеляжа. В тот же день Петр послал туда аиста с инженером полка. Посмотреть, что и как, может, чего ценного и присмотрят. Так как лед хлипкий, то американцы эвакуировать машину не могли. Автомобили и тягачи туда пройти не могли, а Аист сел, и в тот день три блока Н-9 улетели в Ваенгу, оттуда на завод, в Москву. Чего добру пропадать, тем более, что лежит самолет там довольно давно. Уже ночью вновь повалил снег, задуло, и все следы на озере исчезли. Норден n 9 нам не поставляли, и находился в секрет-лист. Немцы его получили еще в 1939, англичане в 1940, а мы чем хуже. Во время войны его, конечно, выпускать не станут, а после войны может пригодиться. Озеро вообще-то это водохранилище, образованное построенное в 1923 году низконапорной электростанцией, замерзало редко. Но в этом и в прошлом году зимы были достаточно суровыми, рекордными не только в России, но и в других местах северного полушария. Упавший самолет выполнял такую же задачу, как предстояло выполнять и нам, а полеты на малой высоте над морем – весьма коварное занятие. В любую минуту может пойти заряд, а вслед за ним – обледенение машины. Американец, скорее всего, попал именно в такую переделку потерял высоту и скорость и плюхнулся там, где ему это удалось. Петру и Петру II, старшему майору Гладкову, пришлось писать и подписывать цедулю, запрещавшую аварийные посадки на территории острова. Только на воду, благо, что аварийные радиостанции имелись у всех членов экипажа. К сожалению, это мало что давало зимой. Приводниться в шторм Каталина не могла. Выручало только то обстоятельство, что новые локаторы позволяли работать на поверхности с большой высоты, выше 4 км основной высоты верхнего края облачности в это время года. Главная база находилась в неширокой долине между двумя хребтами, расстояние между которыми было всего 16 километров. Взлетать и садиться приходилось только в одну сторону так как с северной стороны аэродрома находилась довольно высокая одиночная гора. Вообще, горы здесь были везде, и приходилось это постоянно учитывать. Особенно сложно было летчикам довольно больших и неуклюжих b 24 Второй аэродром имел довольно короткую полосу длиной 1400 метров всего в 400 метрах от уреза воды. Главную опасность там представляли немецкие подводные лодки, которые могли запросто обстрелять аэродром, высадить диверсионную группу. Воспрепятствовать этому должна была радиолокационная станция РИФ, позволявшая корректировать артиллерийский огонь двух береговых батарей 130-мм башенных орудий Б-2ЛМ, доставленных на остров из Молотовска. РЛС расположили на плоской вершине горы Силватн. Второй локатор установили на горе Ланганес. Это была самая высокая гора, доминирующая над местностью в этом районе Исландии. Там находился английский наблюдательный пост, который был передан в наше распоряжение, так как установленный там локатор имел дальность всего 50-80 миль. Защищала его батарея зенитных 94 миллиметровых орудий 3,7-inch QFII. Английские зенички остались, а локаторщики уехали. Оккупационные власти обеих сторон были всей душой за присутствие нашей ОМАК и делали все возможное и невозможное, чтобы мы остались здесь подольше, чтобы смочь добраться до наших радаров, И самолетов ДРЛО. Пока никаких коллизий с ними не возникало, ну, просто воинское братство помогали даже в мелочах, чего не скажешь об остальных солдатах и офицерах обеих армий-союзников. С американцами было проще и легче, а вот англичане отличались подозрительностью и недружелюбием. Тем не менее, через три дня после прилета истребителей... Мы пошли встречать первую эскадрилью над морем. Ланганес уже функционировал, РЛС доставили в Ланганес-Бикт еще две недели назад, еще до нашего прибытия в Исландию. Она пришла самой первой. Так как грибочки вылетали с минимальной бомбовой загрузкой, то летать из Таурсхебна им понравилось больше. Местность там более ровная, чем на основной базе и море ближе. Работали в основном оттуда. Плюс лан бигт, какой никакой опоселок, а, а Эильстадир, как я уже писал, это один дом на берегу озера, а девушек в обслуге из Бао и там, и там хватало, но, сами понимаете, одно дело сходить с ней в настоящий кинотеатр или ПАП это одно, а свидание где-нибудь за складом, боепитанием или вещевым это совершенно другой коленкор. Второй подарок от американцев Тоже состоял из трех частей, как говорится, «Мой миллионок, мой миллионок» состоит из трех частей. Генератор, трансформатор и коробка скоростей. Этот состоял из приемника блока питания и приема индикатора с электронно-лучевой трубкой. Работал на средних волнах и позволял замерить время между приходом сигнала от ведущей и ведомой станции системы Лоран-А. Измерение производилось вручную с помощью ELT, как только остановил бег сигнала на экране, останавливай секундомер и снимай показания с двух механических индикаторов настройки. Дальность, правда, не слишком большая, но есть кнопочка, которая позволяет переключиться на длинные волны и одновременно замерять разницу во времени и разницу в фазе подобных сигналов. Это уже Лоран-С. «Новейшая разработка американского авиапрома». Ей еще и года нет отроду. Тоже секрет-лист, а главное, работает значительно дальше, чем не слишком удачный Лоран-А. Такие станции американцы успели соорудить как на самой Исландии, так и на Ньюфаундленде, Британская Канада. В Гренландии оккупированная часть Дании – на острове Шпицберген, Норвегия и СССР, и вдоль всего восточного побережья США, Канады и Мексиканского залива, включая острова в Атлантическом океане и Карибском море, чтобы не заморачиваться с определением координат классическим способом через секстан и таблицы. Самолеты делались на разных заводах, но заборочные чертежи для всех были одинаковыми. Поэтому любой Б-24 имел одинаковую для всех машин проводку. Приборы снимались перед отправкой машин заказчику, а провода оставались. Поэтому снятый приема индикатор через пару суток встал на штатное место на один из прилетевших грибков. Петр погонял его некоторое время, разобрался с моей помощью, что и как и слегка его усовершенствовал. Теперь одновременно принималось две пары станций и получались четыре линии положения. Точность кратно возросла по сравнению с аналогом. Впоследствии именно такие станции встали на все дальние боевые пассажирские самолеты и суда, использующие Луран-С и нашу чайку. По точности она сравнялась с деккой, впрочем, как и по скорости определения места, в местах, где углы пересечения гипербол. Были близки к перпендикуляру, появилась возможность бомбить через облака с отличной точностью. Ну а на патрулирование наши грибочки вылетали в сопровождении восьмерки истребителей ГС-5. Если маршрут шел на восток, и четверки, если на запад, уничтожали лодки в основном истребители пб 4 y 1 р Такое название получили эти машины и у нас, и на Западе и ниже трех тысяч метров обычно не спускались, предпочитали руководить действиями прикрытия оттуда. Уже первые недели их использования принесли огромный результат. 16 лодок уничтожено днем и 8 ночью. Активность немцев на этом участке упала до нуля. Чуть позднее, уже осенью, у немцев, правда, появились лодки со Шнорхелем и русским Либерейтором пришлось снизиться. Так как цель была слишком мала. А немцы поставили на лодке сдвоенные и четверенные эрликоны вместо орудий. Но это было позже. Наши локаторы позволили проводить конвои практически без потерь до конца лета 1943 года. Петру же пришлось расстаться с 392 Оздраб ВМФ через две недели после прилета. В одной радиограмме было получено распоряжение ставки возвратиться в Москву для отчета о миссии. Не полетать, не поохотиться на серых волков Денниса ему так и не дали. Обидно. Несмотря на то обстоятельство, что Николай Николаевич в конце декабря 1942 года вернулся из госпиталей и Кисловодска в Москву и фактически возглавил ОКБ-51 и даже с новым проектом самолета НБ уже прошедшим макетное проектирование и включенным в план НКАП, Петра на фронт не отпустили. ОКБ-51 расширили, передав ему здание и территорию бывшего завода номер 63. Некогда он был авиаремонтным заводом ГВФ, затем НИИ ГВФ, потом стал тюрьмой, а затем его передали в НКП. Фактически это остров образованный реками Москва, Сходня, Химка и каналом имени Москвы. В южной части острова большой аэродром. Некогда это был главный аэропорт Москвы, но на нем давно базируются военные. Сам завод стоит на берегах Сходнее. Здесь же находится центральный аэроклуб Осовиахима и парашютный завод. Все это привязано к железнодорожной станции Тушина и носит такое же название. Кстати, это еще не Москва, а Московская область. А Москва заканчивается окружной железной дорогой. Сама деревня Тушина имеет две улицы и располагается справа и слева от Волоколамского шоссе в западной части острова. Центральный аэроклуб практически не пострадал от бомбежек, но в его зданиях сейчас находится штаб западного сектора ПВО Москвы, и все помещения забиты солдатами и офицерами зеничками В дни обороны Москвы все заводы подвергались неоднократным бомбежкам. Немцы пытались разбомбить шлюз канала, который использовался для поставок всего и вся на фронт. Оборудование заводов вывезли в 41-м. На другом берегу сходни находится вторая половина 63-го завода, 62-й. С марта месяца... Ее восстанавливают под номером 82, и в его цехах сейчас выпускают АР-2 и ТУ-2У. Нам же достались фактически развалины мотора строительного участка. Им присвоили номер 500, выделили средства и стройматериалы, немецких военнопленных, два штрафных батальона и батальон охраны. У расходного канала шлюза на западном берегу восстановлены бараки и создано два лагеря для военнопленных и арестованных. А командовать всем этим назначили Петра. Задача – восстановить завод и приступить к созданию прямоточных и турбореактивных двигателей. ЦХ номер 25 и 26 – это здание радиозавода номер 85 ГВФ подготовить для производства систем управления и ГСН Это у Сходнинского канала. Оборудование идет частью по лизу точнее, вместе с ним морем из Англии и Америки, а частично из Рыбинска, Казани и Молотова, куда его и отправляли в 41-м. Тема «Управляемая зенитная ракета» утверждена ГКО, финансирование выделено, самолетостроительная часть ОКБ продолжает курировать серийное производство на двух заводах и строит опытный ночной бомбардировщик. Поликарпов всерьез заговорил об усовершенствовании прицела Нордена в плане возможности связать его с имеющимся локатором. То есть речь идет о создании радиолокационного гиростабилизированного прицела, что-то вроде ОПБ-11Р или ОПБ-48. В общем, жизнь бьет ключом. И все по голове. Правда, сразу после возвращения и доклада об успешном начале операции Сатурн получил звание генерал-лейтенанта. Впрочем, все директора крупных оборонных заводов неожиданно стали генералами, даже если до этого в армии не служили. Поликарпов получил звание генерал-майора. Черомский, главный конструктор Пятисотки, тоже стал генерал-майором инженерно-авиационной службы еще раньше, в апреле 1942 года. Несмотря на разбитые цеха, завод производил в июня месяца мелкие серии дизеля М-30Б для самолетов П-8 и ЕР-2. Щеромскому и главному инженеру Танакаеву прибытие новой метлы не сильно нравилось, как и предстоящие перемены в плане выпуска продукции. Но старый директор Дубов их не устраивало еще больше. Он вообще требовал закрыть завод и все оборудование передать на новый 45-й завод, восстанавливаемый на месте 24-го, мотора строительного завода на Соколиной горе в Москве. Там производились двигатели АМ и требовались станки и персонал. ЦАГИ продолжила свои атаки на Петра, особо напирая на полное отсутствие у него какого-либо образования. Особенно старался лично начальник ЦАГИ, «Сергей Шишкин. Редкостная сена, пропущенная через корову». В общем, чтобы отделаться от нападок, пришлось диссертацию написать на тему «Автоматизированная система управления летательными аппаратами». Благо, что сам я по ней защищался. Высшая аттестационная комиссия зарегистрировала тему. Научным руководителем стал доктор Некрасов из МГУ, замначальника ЦАГИ по науке. А оппонентом он выбрал Сергея Христиановича, академика, замначальника и руководителя отдела больших скоростей Цаги, который закончил летом 1942 года новую трубу Цаги Т-106. Тот очень заинтересовался планером Х1, а в январе 1943 он продул представленную ему модель Х1 и доказал, что планер свободно преодолевает Трансграничный порог, не теряя управляемости. Защищаться, правда, не пришлось. Уже в феврале 1943 Петру присвоили звание доктора наук без защиты диссертации по совокупности работ в области авиации, радиотехники и радиолокации. Учиться было некогда, полным ходом шло строительство турбореактивного двигателя со сверхзвуковой скоростью потока на первой ступени компрессора. Более ранние двигатели мне учить не приходилось, я же начинал уже с КРД-26, комплекса П-6, а он сверхзвуковой, с тягой 2250 килограммов. Дабы не перекрывать кислород всем и не лезть в чужую епархию со своим уставом, так как от нас требовали пока только зенитную ракету, а делать самолет мы отказались, мы занялись именно короткоресурсными двигателями. Они одноразовые, первое время в этом качестве использовались выработавшие свой ресурс авиадвигатели, но это все равно было дорого, и только позже развилось короткоресурсное направление. А Если скорость у ракеты 1750-1800 км в час, то движок должен отработать только 500 секунд при дальности 250 км, то есть 8-10 минут. После этого он может начать кидаться лопатками, оправляться, взрываться или пробивать своей бешено вращающейся турбиной броню крейсера или авианосца. Х-1, к сожалению, имела двигатель без такой бронебойки. И при попадании в корпус корабля, например, она обращалась в пыль. Но и корабль мог получить значительные повреждения из-за переданного импульса, скорость у нее была гораздо выше. Но прямоточный двигатель массивных частей не имеет, у него нет турбины, он использует для сжатия специальную форму воздухозаборника и воздухопровода. Воздух сжимается и нагревается до температуры воспламенения топлива, подаваемого с помощью испарительных форсунок. На Х1 топливо подавалось турбонасосом, работавшим от керосинно-перекисно-водородной турбины, с коими я был знаком по торпедам 6573, 6576, 6576А, керосин для которой подавался вытеснительным методом сжатым воздухом. В отличие от Сталина, меня больше интересовали англо-американские коробочки, я их опасался гораздо больше, чем их аромат в воздухе. Сказывался опыт боев с немцами и наличие ГС-5, вооруженного ракетами С-3. Задавим и в воздухе, и на земле. А вот на море их давить нечем, кроме авиации. Поэтому вместе с зенитной ракетой мы начали проектировать авиационную крылатую ракету, строить для нее КР-двигатель с осевой турбиной. Пришлось отказаться от наработок по диагональному компрессору, так как требовалось уменьшить диаметр двигателя. Первыми носителями станут поршневые самолеты. Скорее всего, ими будут лентолизовские ланкастеры. Он имел самый длинный бомбоотсек, длиной 9,4 метра, шириной 1,5 метра. Глубина бомбоотсека составляла 1,2 метра. Еще 1,2 метра можно было использовать под брюхом Ланкастера в случае полуутопленной подвески. Короче, предстояло создать что-то вроде АМ-5, дабы втиснуться в эти размеры. Сам прототип сделали довольно быстро, только он получился совсем не дешевенький. Координатно-расточных станков с ЦПУ, сами понимаете, нет. Максимум, что может предложить промышленность, это копировально-фрезерные, а они демонтированы и вывезены на другие заводы. А те, что вернули, их еще устанавливать надо. Поэтому компрессор получился золотой, а малоресурсные должны быть штамповкой. Только приступили к упрощению процессов, как набежали деятели из ЦИАМа. После испытаний x – Они глаз с КБ не спускают. Этот-то работает и тонны тяги выдает целых 1,8. При весе 492 кг 3,65 кг тяги на кило без форсажа. До форсажной камеры наши руки пока не дотянулись. Продолжаем снижать вес и надежность, А ЦАМщикам пока такие характеристики и не снились. Через неделю они притащили постановление изготовить и передать им 20 двигателей до конца года. Под шумок сумели выбить поставку литьевых машин «Ротокастер» для литья с противодавлением из Америки, так что статорные направляющие начали отливать с приличным качеством. Стальные крыльчатки научились лить в жидко смесь а три первых ступени штамповать. Много промучились с балансировочным станком, но ленинградские товарищи, ставшие основой нового завода, с этими задачами справились, тем более что практику строительства квартир для рабочих Петр не забросил. А люди намучились за два года без жилья. Удешевить двигатель удалось. Одновременно подбирались параметры его работы с точным хронометражем начало разрушения или достижения критических температур. Кроме этих работ, выпустили опытную партию германиевых диодов, кремниевых транзисторов и тиристоров, несколько примитивных, но изготовленных по КМОП технологии напряжения питания от 3 до 15 вольт. Новая ГСН, выполнена почти полностью на них, стала дешевле в 40 раз, компактнее и надежнее. Лампы остались только в выходных каскадах активно-пассивного канала наведения. Удалось создать восьмипиновую ячейку динамической памяти, что значительно упростило хранение промежуточных вычислений. В июне 1943 года на государственных испытаниях были представлены обе ракеты X1M и новая XX. XX полностью в люк Ланкастера не влезла из-за оперения. Вертикальный киль и сложенные крылья торчали из специально сделанных отверстий. Причем до принятия в серию нам не разрешили портить боевую машину. Поэтому выглядело все это предельно убого. Но другого самолета для нее не было. Нами было подготовлено пять ракет и летающие радиоуправляемые модели — и «Ланкастера» и XX x «Х-1М» были подготовлены для запуска в серию, ну а вторая была опытовой. В качестве аккорда на суд публики выставлялись радиовзрыватели к зенитным и дистанционным ракетам и снарядам калибра 57, 76, 85, 100, 130, 180 и к перспективному 220 мм, то есть все линейки флотских орудий, выполненные на новейших тиристорах и с турбогенератором, работающие на доплер-эффекте. Несмотря на то, что Сталин дергал нас только по поводу серийного выпуска ПС и ГС, на заявленные испытания он приехал, хотя отдельно его мы с Поликарповым не приглашали. Работы были больше перспективными, чем злободневными. Переименованная рабоче-крестьянская Красная Армия еще зимой 43-го вышла на государственную границу СССР. В мае 43-го она отродила наступление немцев под Нововолынском, в котором приняли участие новейшие немецкие танки «Тигр» и «Пантера». Румыния и Болгария вышли из оси и перешли на сторону объединенных наций. На юге идет стремительная операция по освобождению Румынии и Югославии. В центре войска вышли к Висле, началось освобождение Прибалтики. Ему не до нас было. Ха-ха, ему не понравилось, опять придрался к тому, что с ним ее концепцию не обсудили. Во-вторых, сказался стереотип, что ракета должна лететь ровно как стрела. А она у нас, противозинитный маневр, осуществляла как по курсу, так и по высоте. Причем на основе случайных величин в каком-то заданном диапазоне. Наше объяснение, что прямо идущую ракету легче сбить, на него не подействовали. Давайте у Зенитчиков спросим, какой самолет им удобнее сбивать. Но предложение было им проигнорировано. Начал выяснять у Поликарпова, как ему с Петром работается. А мы с Николаем Николаевичем не ссорились ни разу, если не считать ситуацией с прототипным движком, который он сразу хотел плюхнуть на самолет и никому не отдавать. Поликарпов пожал плечами и сказал, «В общем и целом нормально работается. Есть вопросы, по которым спорим, особенно что касается двигателей, и наблюдается большая разность в подходах между тем, что называется авиацией и ракетной техникой. Намного более жесткий подход ко всему, что касается самолетов, а интереснейшие предложения — По совершенствованию ракет бывает, что не проходят, если они ведут к увеличению стоимости. Мы хотели присоединиться к программе высотного реактивного перехватчика. Очень перспективное направление. Так он отказался принимать в этом участие. Почему? Что скажете, генерал? Ракеты достать высотную цель быстрее, надежнее и дешевле. Смысл тратиться на самолет, его оружие, обучение личного состава Создание и поддержание аэродромов и средств их обеспечения. Если есть взлетающая почти вертикально дешевая и достаточно надежная X-1M, обогнать ее по скорости и скороподъемности пока возможности нет. Летает ракета в любую погоду, один оператор может управлять несколькими ракетами. В любом случае этот способ держать небо гораздо более выгоден. Есть, конечно, задачи, которые решить ракете невозможно, например, перехватить и посадить цель на своем аэродроме, но самолеты ПС и ГС вполне справляются с подобными целями. Двигателей для подобных реактивных перехватчиков пока нет. Мы передали в ЦАМ-3 различных по конструкции ТРД и несколько схем их охлаждения. Ждем промышленность. У нас другое направление, вполне перспективное. Дешевые, короткоресурсные ракетные ТРД и прямоточные воздушно-реактивные двигатели. И есть задумка на будущее. Можно попытаться совместить двухконтурный ТРД и прямоточный двигатель. До определенной скорости машина разгоняется за счет ТРД на форсаже при достижении давления в камере сгорания, близкой к расчетной. Воздухозаборник первого контура перекрывается и машина, Идет на ПВРД, который использует собственную камеру сгорания. Турбина работает только на обеспечение самолета электроэнергии за счет частичного отвода газов от ПВРД. После снижения скорости турбина раскручивается с помощью открытия воздуховода первого контура и самолет садится с помощью ТРД. Над созданием такой системы можно и подумать, товарищ Сталин. Правда, нам самим ее не потянуть. Там значительные расходы. Почему вы так считаете? Рост скорости неизбежно вызовет нагрев поверхности фюзеляжа. Как вы знаете, большинство метеоритов до Земли не долетают. Потребуются новые материалы для защиты от перегрева. Еще один вопрос, генерал. Назовите причину. Почему вы взялись за проектирование противокорабельной ракеты? Косвенные признаки говорят о том, что наши отношения с союзниками ухудшаются, а это морские державы. Вероятно, что скоро задачей авиации СССР станет перекрытие лента лиза военными методами. Сталин долго и неотрывно смотрел в глаза Петро. Тот взгляда не отвел для нее нужен другой самолет подумайте вместе над этим финансирование мы и выделим конец книги читал дмитрий шабров